Солнцу навстречу. Кажется, там утка? Где? Только что села на воду. Погоди, вон она, видишь? Возле тех камышей. Лежащий на земле мужчина приподнялся на локте. Халат его был распахнут, на голой груди блестели капли воды. Волосы после купания были еще влажные. Рядом с ними лежала аккуратно сложенная военная форма. Несколько поодали от него в одних трусах стоял мальчик. Тело его было бронзовым от загара. Болото, поросшее колючей осокой, подступало почти к их ногам. На сверкающих островках воды темнели стебли сломанного камыша. Подальше, в том месте, где рос полигоном, дно становилось глубже, а позади заросли полигоном, захваченные разливом красные эвкалипты устилали поверхность болота своими листьями. Там их две или одна, спросил мужчина, внимательно оглядывая болото. «Похоже, что две. Они ведь всегда вдвоем держатся, правда?» «Как правило, никак не разгляжу. Где ты их видишь?» «Да вон, прямо!» – мальчик указал рукой. «Ну, теперь разглядел?» «Да, верно. Это утка?» «Точно утка. А почему она такая маленькая?» «Когда они плывут, они всегда кажутся маленькими, потому что часть тела у них погружена в воду. Но вторую я не вижу. Да, наверное, только одна и была. Мне просто показалось, что две». «Может, вернемся и захватим ружье?» Мальчик весь горел от волнения. В голосе его звучала мольба. «Да», — медленно протянул мужчина, — «пожалуй, можно». Он следил за уткой со всевозрастающим интересом. Любознательная утка. Смотри, как она вертит головой во все стороны. Ей все любопытно. Кажется, ей впрямь небольшая утка, — с удивлением добавил он. «Пойдем за ружьем», — нетерпеливо перебил мальчик. Когда вернемся в город, я смогу рассказать ребятам, что подстрелил утку. Давай немножко понаблюдаем за ней, попросил мужчина. Какой у нее счастливый вид, прям глаз не оторвать. Словно у человека, вернувшегося в отпуск домой. Ты видел, как она села на воду? Да, она вон там пролетела. А потом я видел, как она скользнула по воде. Ну, теперь пойдем. Странно, что она одна, пробормотал мужчина. Не понимаю, почему она кажется такой счастливой, если она одинока? Гляди-ка, она к нам плывет. Черт возьми, это забавно, совсем как ручная. Ну, скорей, пошли за ружьем. Ладно, согласился мужчина. Ты один сходи за ним, а я прослежу за уткой. Мальчик стал надевать сандали. Смотри, только не спугни ее, хорошо? Взволнованно попросил он.